Глава 17. Минула всего неделя с тех пор, как Валенсия поселилась в доме ревущего Абеля, но ей казалось, что целые годы стоят между ее прошлым и настоящим. Прежние события и люди отдалялись, словно уходящий сон, день за днем их образы становились все туманней, пока не исчезли совсем. Она была счастлива. Никто больше не терзал ее глупыми загадками и не пичкал фиолетовыми пилюлями. Кто не называл ее досы, и не волновался, что она схватит простуду. Здесь не было никакой нужды шить лоскутное одеяло, поливать омерзительные фикусы и терпеть материнские вспышки гнева. Она могла по собственной воле искать уединение, ложиться спать, когда вздумается, чихать, если захочется. Чудесные белыми ночами, когда сессия засыпала, а ревущего Абеля не было дома, никто не мешал ей час за часом сидеть на покосившихся ступеньках крыльца, любоваться дальними холмами в сиреневой дымке цветения, слушать приветливую бесшабашную песенку ветра и сладкие напевы обитателей просеки, вдыхать аромат прогретых солнцем трав, пока темнота не накроет мир прохладной, благодатной волной. Иногда днем, когда усестья хватало сил, девушки гуляли по просеке любой с лесными цветами. Они никогда не срывали их, Аленсия прочитала сессию отрывок из книги Джона Фостера «Жаль собирать лесные цветы». Похищенные из-под зеленой сени, взятые от игры солнечных лучей с тенями, они теряют половину своей прелести. Насладитесь, отыскав цветы в их укромных убежищах, порадуйтесь, изверца их, и уходите, бросив прощальный взгляд, прихватив с собой лишь чудесные воспоминания об их очаровании и аромате. После долгой жизни в воображаемом мире Валенсия окнулась в самую гущу бытия. Она была занята, очень занята. Дом следовало привести в порядок. Недаром стерлинги прививали ей привычку к аккуратности и чистоте. И Валенсия, находившая удовольствие в уборке грязных комнат, здесь его доставалось сполна. Ревущий Абель считал глупостью то, что она делает по дому намного больше, чем от нее требуется, но не вмешивался. Он был весьма доволен сделкой. Валенсия хорошо готовила. Абель отметил, что она вошла во вкус. Он нашел у миссис Стирлинг лишь один недостаток. Она не пела за работой. «Люди должны петь, когда трудятся», — настаивал он. «Так дело лучше спорится и веселей». «Не всегда», — возражала Валенсия. «Представьте себе поющего за работой мясника или гробовщика». Абель хохотал во все горло. Вы любому утрете нос, у вас на все есть ответ. Ну, мы стерлинги рады, что избавились от вас. Кому охота попасть к вам на язык? Беля не бывало дома днем. Если он не работал, то охотился или рыбачил с барни с Нейтем. Возвращался вечером всегда поздно и часто очень пьяным. В первый же вечер, услышав, как он с ревом идет по двору, сесть успокоила Валенсию, сказав, что бояться не стоит. Отец не сделает ничего плохого, пошумит и только. Правду сказать, ночевавшая на диване в комнате Сисси, чтобы быть рядом, сама Сисси никогда бы не позвала ее. Валенсия не испугалась вовсе, о чем и сказала. К тому моменту, когда Абель распряг лошадей, ревущая стадия миновала, и он отправился в свою комнату в конце коридора с плачевными молитвами. Спокойно засыпая, Валенсия слышала его отдаленные стоны, Но по большей части Абель бывал добродушен, хоть случалось ему и вспылеть время от времени. Однажды Валенсия дерзко спросила его, «Зачем так взрываться? Это такое чертово облегчение!» Оба расхохотались. «Вы маленькая штучка!» — восхитился Абель. «Простите, мой плохой французский, я не это имел в виду. Привык пошутить. Правде, мне нравится женщина, которая не боится со мной разговаривать». Сис всегда была бессловесной, даже слишком, потому и плывет по течению. Вы мне нравитесь. И все же, решительно продолжала Валенсия, нет смысла проклинать все подряд, как вы это делаете. Я не собираюсь терпеть ваши грязные следы на только что выскобленном полу. Вы обязаны пользоваться скребком, независимо от того, обрекли его на вечные муки или нет. Сиси очень любила чистоту. Она поддерживала порядок в доме, пока могла и присутствие Валенсии делало ее трогательно счастливой. После долгих, тоскливых, одиноких дней и ночей в обществе жутких старух-поденщиц, которых Сиси ненавидела и боялась, она льнула к Валенсии, как ребенок. Увы, не было сомнений, что бедняжка умирает, хотя внешне ничто не вызывало тревоги, даже кашель не слишком ее беспокоил. Почти каждое утро ей удавалось встать и одеться, иногда даже... Поработать в саду или прогуляться в опросике час-другой. Через несколько недель сессия казалась настолько окрепла, что Валенсия начала надеяться на ее выздоровление, но девушка лишь качала головой. Нет, я уже не поправлюсь. У меня почти разрушены легкие. Да и не хочу я. Слишком устала, Валенси. Смерть принесет мне облегчение. я очень рада, что ты здесь. Ты даже не представляешь, сколько это для меня значит. «Но, Валенсия, ты слишком много работаешь, это совсем ни к чему. Отцу нужно лишь, чтобы была готовая еда. Не думай, что у тебя самой много сил. Иногда ты такая бледная. Эти капли, что ты пьешь. Ты здорова, дорогая». «Со мной все хорошо», — легко ответила Валенсия, не желая волновать Сиси. «Я не так уж много работаю. Я только счастлива, что у меня есть дела, которые хочется делать». Тогда Сисси нежно взяла Валенсию за руку. «Давай больше не станем говорить о моей болезни. Давай забудем о ней. Притворимся, будто я снова маленькая девочка, а ты пришла сюда поиграть со мной». «Я мечтала, давно мечтала, чтобы ты пришла. Мне, конечно, известно было, что ты не могла. Но как же я этого хотела? Ты всегда отличалась от других девочек. Такая добрая и милая. Было в тебе что-то никому неизвестное». «Какая-то драгоценная, прекрасная тайна. Это так, Валенсия?» «У меня был голубой замок», — призналась Валенсия, рассмеявшись. Ей польстело мнение Сисси. Она не подозревала, что, может, кому-то нравится, что кто-то восхищается или интересуется ею. И Валенсия рассказала Сисси о своем голубом замке, это никогда никому не говорила о нем прежде. «У каждого есть свой голубой замок», — тихо отозвалась Сисси. Только называется он по-разному. У меня такое тоже было когда-то. И она прижала исхудавшие маленькие руки к лицу. Сесилия не открыла Валенсии, кто разрушил ее голубой замок, но знала, что в этом повинен не Барни